И умею читать некрологи. Никаких деток у неё не было, по крайней мере, до сих пор. Ага, съел. Лучше отвезите меня домой. Он попробовал подкатиться с другой стороны. Разве тебе не горько, что убийца Руби бегает на свободе, когда ты можешь посадить его в тюрьму, где ему самое место? Как бы ты себя чувствовала, если бы речь шла о твоей маме, а кто-то знал убийцу и не помог тебе? Он продолжал развивать тему мамы, но я только губы сжал и уставилась в окно. Да, чувствовала я себя неважнецки, но не настолько плохо, чтобы позволить себя убить в случае, если Клода вовремя не арестуют. А Пал принялась плакать. «Пожалуйста, Дейзи, помоги. Ты единственная можешь мне помочь». Потом ее муж завел все по-новой. «Дейзи, подумай сама, если мы с Апал выяснили». что ты видела Клода и Руби вместе. Неужели ты думаешь, что Клод в конце концов об этом не вспомнит? Представь, что он с тобой тогда сделает». «А вы же не скажете ему, правда?» «Я готова была себя задушить, ведь до этой секунды я ни в чем не признавалась. Ну, что мне стоило держать рот на замке? Дядька сделал вид, что не заметил, и продолжал гнуть свое». «Мы не хотим этого, Дейзи, но может настать время, когда нам придется сказать полиции». как они меня обрабатывали час с лишним. Но я больше рта не раскрыла. Вернее, раскрыла, но всего один раз, чтобы заказать горячий сливочный десерт с бананами и орехами. В конце концов они сдались и вернули меня в школу. Как раз успели к школьному автобусу. Пусть миссис Андервуд впредь проверяет, кому отдает своих учеников. Надо было посмотреть их паспорта. В автобусе меня всю дорогу тошнило. Миссис Батс пришлось трижды останавливаться. Когда я добралась до дома, угадайте, кто сидел рядом с папой. Апал её муж, мои похитители. У папы был обочененный вид. Мужчина увидел меня и сказал: "Дейзи, я мистер Килгер из ФБР". Аврал, что он муж Апал. ФБР-овцы вроде бы не должны врать. К тому же, он тайком записал на плёнку наш разговор в машине, и теперь меня заставили сесть и включили плёнку. Послушайте этот кусок, мистер Харпер. Тут-то она и попалась. Они включили тот момент, когда я спрашиваю, не скажут ли они про меня Клоду Пистолу. У меня явный южный акцент, они прокрутили еще немного пленку, но дальше только их голоса да звуки, сопровождающие процесс поедания десерта. Эта запись будет представлена в суде как доказательство, мистер Харпер, потому что ребенок никак не мог узнать, что сестру Руби зовут Апалл. кроме как от самой Руби, поскольку в некрологе она фигурирует как миссис Джулиан Уилсон. Папа взглянул на меня. Это правда? Я не знала, как ответить, чтобы себя не очернить, и сказала: "Я хочу поговорить со своим адвокатом". Неправильный ход, потому что папа схватил меня за шеирку и тряханул так, что чуть голова не оторвалась. Он сказал: "Это не шутка. Хватит разыгрывать из себя задницу. Сейчас же выкладывай, а то когда дам Так разозлился, что и впрямь готов был убить меня, не дождавшись, когда это сделает Клод Пистол. Мистер Килгер попросил его успокоиться. Возможно, я просто испугалась, и я им всё рассказала. Но при этом я ни разу не произнесла имён Руби Бэйтс и Клода Пистола. Использовала только местоимения он и она. А когда они уточняли Руби или Клод Пистол, молчи кивала, так и не дала им шанса подловить меня и ещё раз записать голос. Я рассказала, как ждала в синей гордыне, чтобы мне заплатили за приклеивание ушей Анжелы, и как он мне угрожал, и как Гаррил Пистол предупредил, чтобы я не рассказывала родителям, как жестоко вёл себя Клод. Потом рассказала мистеру Килгару о том дне, когда Клод привёз Руби воспользоваться туалетом. Это случилось в тот день, когда мама с папой поехали на рыбалку с мистером и миссис Дот и наловили чёртову уйму испанской макрели. Мистер Килгер попросил уточнить дату, и папа позвонил мистеру Доту. Мистер Дот вспомнил число и заодно напомнил папе, что он до сих пор не отдал ему половину стоимости за аренду лодки. Папа наверняка пожалел, что позвонил. Когда я закончила рассказ, мистер Килгер признался, что записывать меня на плёнку было незаконно. Провели меня, но он сделал это ради моей же безопасности. Клод социально опасен, и ФБР подозревает его в нескольких убийствах в этом округе, но у них пока нет доказательств. Я должна только подписать бумагу, где говорится, что я видела Руби Бэйтс и Клода Пистола вместе днём 21 сентября. Нам не о чем волноваться. Может, меня вообще не вызовут в суд.